Глава 2. Накануне. Арина Ханина Воронова. «Маша, домой! Кушать!» Вывешиваюсь ярким красным флагом форточку. Зову пятилетнюю дочь на обед. На улице лето, чудесное время года, Когда солнечные дни длиннее ночей. Ясная погода бесподобное и бесконечное синее небо над головой. Деревья носят свой самый шикарный наряд, зеленый и пышный, куда ни глянь под ноги, везде цветы. А если высоко задрать голову, что можно поймать бабочку или птичку, что и делает сейчас Машка? Носится по двору, хлопает в ладоши пытаясь прихлопнуть какую-то несчастную пичугу. — Арина, детка, тебя поддержать? — слышу веселый голос мужа позади себя. — Нет, спасибо. Плавали. — Ты как приклеишься к месту поддержки за гребущими ручищами, так больше не отклеишься. А у меня планы другие на сегодня — уборка, готовка, «Правильно понимаю, что любимый муж в планы не входит?» Не обращая внимания на издевательский тон майора Ханина, продолжаю зазывать дочь с улицы. «Маша!» «Милая, ты мешаешь работать», — бурчит муж за спиной. «Не могла бы звать дочь каким-нибудь иным способом. На дворе 21 век». «Меня мама звала кушать, выглядывая в окно». «Твоя мама жила на первом этаже в частном доме, а мы на четвертом в двадцатиэтажном жилом комплексе на несколько тысяч квартир. И сейчас весь двор слышит твой крик». «Ничего страшного, соседи уже привыкли». Бурчу себе под нос. «Ну да, слух они ничего не скажут. Чуть что ты запугиваешь их, что приведешь к ним Машу в гости». Я бы тоже на их месте хранил молчание. Бесячий диалог получается у нас с мужем. Как же достает майор Ханин своими нравоучениями? Если бы он имел на это право, то я бы так не злилась. Но он лишился его давным-давно. Закрыл меня дома, запрещает выходить на службу в полицию, заставляет охранять четыре стены нашей новенькой трёшки, выданной майору на службе. Ко всему прочему, вместо того, чтобы помогать воспитывать дочь-пятилетку, на которую нету правы, хотя бы в выходной день, он читает мне нотации. Разворачиваюсь резко, гляжу на светло-русую голову Ханина, торчащую из-за монитора. «Про какие методы ты говорил?» Уверен, что они сработают с Машей? Чьим кумиром является мультфильм «Маша и Медведь»? Почему-то моя дочка думает, что если показывают мультфильм каждый день по телевизору, значит, надо повторять поведение персонажа. Я сама ей внушила, что все, что в телевизоре, правильно априори. Теперь расхлебываю и каждый день ругаю того, кто вылепил из мультяшной Машеньки самого страшного зверя в лесу. Даже Мишаня от неё шарахается. Впрочем, как и мы, от своей иногда. — Методы? — Ханин приподнимает голову, и я вижу любимое загорелое лицо мужа. А загорелое оно у него потому, что он только что из командировки вернулся. Восемь дней провел в Сочи. Без нас. Методы. Как дочь с улицы затащить домой обратно, чтобы при этом не было никому больно? Вопросительно гляжу на Макара. Муж работает сегодня дома. В свой единственный выходной строчит отчеты по проделанной работе за весь месяц. Он сосредоточен, поэтому не сразу понимает, что я прошу у него помощи. — Мак, я понимаю, ты устаёшь, работаешь много, один тащишь всю нашу семью. Я сто раз предлагала тебе взять деньги у моего дяди или разрешить мне выйти на работу. Начинаю помогать ему, вывожу на конструктивный диалог. — Ты ещё предложи пойти мне работать на твоего дядю, к нему в охрану, например. — Почему нет? Чему сама не идешь? Я хочу служить людям. Следователем стало по велению души. А деньги я бы с удовольствием взяла. Но ну, раз ты не берешь, то и я не могу. Вон что зимой вышло, когда мама Маши шубку подарила. Нас засмеяли все друзья. Мы с тобой выглядели, как бомжи в пуховиках, возле нарядной кремлевской елки по имени Маша, в сиреневой шубке из ламы. – Не смешно вышло, – бубнит муж. – Именно. Или всей семьёй берём деньги, или живём, как живём. – Выбираю второй вариант, – рявкает недовольно муж. – Ты не в поле чудес, чтобы сделать выбор лишь один раз. Можешь ещё передумать, тогда у тебя появится время играть с нашей малышкой, воспитывать её. Она безумно скучает по тебе. Пытаюсь достучаться до майора. — Закрыли тему. Моя дочь любит меня без этих всяких сюси-пуси. — Закрыли, — отвечаю грустно. — Если ты считаешь, что у Маши нормальное воспитание, она совсем не отбилась от рук, пока жила у дедушки, и ей достаточно твоего поцелуя на ночь, то да. «Знаешь, как делают цивилизованные мамы, у которых ребенок играет во дворе в сопровождении няни?» Парирует тут же самый любимый мужчина на свете. «Как?» «Отправляют СМС няне Муж самодовольно лыбится. Как индюк гордится своим хвостом, так и он сейчас бахвалится блестящим умом. «Милый, ты такой сильный, умный, красивый!» Мачо хороший человек, достойный майор полиции. Видишь за километры просчитываешь последствия. Но опережает меня муж. Но в делах житейских ни черта не смыслишь. Видел сегодня няню Мальвину. Она закачала в плеер новый альбом любимой группы и наушники не снимет. Ближайшую неделю Проще домашки докричаться, которая ловит ворон, чем дозвониться до няни. «Мама!» Звонкий детский крик прилетает в форточку. Наконец-то среагировала. Как избушка на курьих ножках, поворачиваюсь обратно, лицом к улице. До этого весь двор лицезрел лишь мою филейную часть. «Маша, иди домой!» «Я борщ сварила и пирожки испекла, как ты любишь!» «С капустой!» – кричит дочурка, и у подъезда воробьи срываются с мест. «С капустой!» «С яблоком!» – от крика Маши бабушки подпрыгивают на скамейке «С яблоком!» «С печенкой!» Голуби торопливо сбегают к соседнему подъезду. «С печенкой!» – О, боги, это не ребёнок, а монстр какой-то. Лишь бы пожрать, – ругается раздражённый нашими орами муж. – Я из-за вас ошибку в отчёте сделал. – Так исправь. – Я уже по почте отправил отчёт. – Знаешь что, кажется, мы с Машкой твоя самая большая ошибка. Не надо было на нас жениться. Серьезно обижаюсь на мужа. Раздражает его безразличие. Понимаю еще, если бы это было в будний день, так сегодня выходной. Выпороть бы тебя. Макар вожделенно разглядывает мою аппетитную пятую точку, обтянутую шортами. Давай ночью поиграем в полицейского и плохую девчонку, улыбаясь вульгарно. Убедившись, что Маша среагировала и потопала на площадку за няней, спрыгиваю с подоконника на пол, гляжу на серьёзного мужа, подмигиваю ему. Не улыбается, снова смотрит в монитор, ищет ошибку, и я тяжело вздыхаю. «Придётся взять в интернете подработку, чтобы подзаработать немного и свозить мужа на Чёрное море отдохнуть». Уж слишком он странный в последнее время. Замкнутый, вечно кислый, уставший. В дверь громко стучат с ноги. Все как обычно. Машу не извещает о своем прибытии. В припрыжку отправляюсь открывать дверь. «Не упади!» — кричит в спину муж. зная, что Машка вечно разбрасывает игрушки по полу. А я не всегда их нахожу вовремя. Зато котенок токсик играет с ними и фоллит, подкатывая предметы прямо нам под ноги. Благополучно добегаю до цели, не глядя в глазок, распахиваю дверь».